Глава о д и н н а д ц а т а Пробуждение. Вот уже второе утро подряд Руби просыпалась от звонка. На сей раз это был телефон, который зазвонил намного раньше 11 часов утра. Руби взглянула на будильник, но циферблат виделся ей расплывчато. Она села и нашарила очки. «Семь часов утра. О, небо!» «Пусть лучше это будет что-то важное, Олух!» — сказала она в телефонную трубку. у «Вроде как», — ответил голос с того конца линии. Руби. «А, н привет, Рэд, я думал, это Кленс». Рэд. «Об этом написали в газетах? Значит, мне не померещилось». Руби. «О чем написали в газетах?» «Померещилось что?» Рэд. «Призрак». Руби. «Что?» Рэд. «Подтвердили, что там был призрак и забрал их». Руби. «Забрал что?» Ред. Маленькие желтые туфли. Их украли вчера вечером. Руби. Я уже сообразила, что это должны быть туфли. Но как ты представляешь себе призрака, несущего пару туфель? Ред. В руках, а что? Руби. Призраки не могут носить материальные предметы. Ред. Ну, а в эхе Твинфорда сказано не так. Руби. Погоди секунду, Ред. Она положила трубку, поспешно натянула джинсы, лежавшие возле кровати, нашла самую чистую футболку и направилась в ванную. Взяв телефон, сделанный в виде бруска мыла, она одновременно схватила зубную щетку. «Руби, ты еще здесь?» «Ред, ага». Руби начала чистить зубы. «Ред, у тебя голос какой-то странный?» «Руби, я занимаюсь гигиеной ротовой полости». «Ред, а, а ясно». «Руби...» «Так они точно уверены, что туфли украдены, а они просто куда-то пропали?» «Рэд. Абсолютно». «Руби. Абсолютно?» «Рэд. Да. Эти туфли очень ценные. Ты же знаешь, они были в том фильме, после которого Марго Бардом стала звездой. Руби. Да. Кот, поймавший к а н а р е й к у это все знают. Это же часть истории Твинфорда». «Рэд. Вот именно. Все это знают. Поэтому вчера вечером там была целая куча охраны». «Руби. Ну да, конечно». «Рэд. Это не только из-за туфель, там еще была целая уйма ценных вещей. Но все равно кто-то забрал маленькие желтые туфли из запертого кофра и вынес из запертой комнаты на самом верху лестницы, мимо охраны, а потом, видимо, скрылся через один из нескольких выходов. Но никто не может даже понять, как этот человек вообще попал в ту комнату, так что это, видимо, призрак. Все говорят, что это так. Руби ничего не ответила, она размышляла. Рэд. «Руби, ты еще здесь?» Руби. «Ага, я просто думаю...» Долгое молчание. Рэд. «Ты все еще думаешь?» Руби. «Да». Рэд. «Ну, тогда я, наверное, кладу трубку?» Руби. «Ладно». Руби стояла еще минут десять, погруженная в раздумья, и только потом вынырнула из них... Она пересекла комнату и заглянула в кухню через самодельный перископ, который соорудила в шестилетнем возрасте. Ее родители, должно быть, уже ушли на работу, у каждого из них были важные дела, а дома правительница миссис Дигби, вероятно, отправилась на фермерский рынок, поэтому завтрак Робби предстояло приготовить самостоятельно. Она спустилась вниз, чтобы поискать какую-нибудь еду, открыла холодильник и взяла пакет персикового сока, потом сунула пару ломтей хлеба в тостер и взобралась на одну из высоких барных табуреток перед кухонной стойкой. Взгляд ее упал на свежий номер «Эхо Твинфорда», и в глаза ей бросился заголовок, напечатанный огромным шрифтом. «Туфли ушли погулять». Жители Твинфорда предполагают, что похитителем туфель действительно мог быть призрак. Несмотря на охрану численностью в 50 человек, маленькие желтые туфли, известные благодаря своей роли в фильме «Кот, поймавший канарейку», вчера вечером исчезли из комнаты сейфа в а л ы пагоде, запертой и без окон. Как пара туфель 34-го размера могла пропасть оттуда, остается загадкой. Туфель уже не было. Стэн б а р е л л 42 года, был одним из элитных security охранявших дверь комнаты с е й ф о в тот судьбоносный момент, когда туфли испарились. Они как будто только что были там, а через минуту исчезли, их уже не было. Единственный, кто мог их забрать, это настоящий живой призрак. Правда, Стэн? «Ты вообще подумал о том, что сказал?» Судя по этому высказыванию Стэна, он был не самым умным из охраны. Многие зрители, очевидно, согласны со Стэном б а р р е л о м в том, что касается главного подозреваемого. «Призрак под подозрением!» «Этому нет другого объяснения», — сказала миссис Дорис Флам из садового пригорода в Южном Твинфорде, которая присутствовала на показе костюмов в Аллой Пагоде минувшим вечером. «В этом театре живут привидения и всегда жили», — подчеркнула она. Зачем брать интервью Дорис Флам, что она может знать? И как могли привидения всегда жить в театре? Кто-то должен там умереть, чтобы завелось привидение. Его же не построили уже с живущим в нем призраками. Теперь Руби разговаривала сама с собой вслух. И у Хаски и Бага был изумленный вид. Он не мог понять, быть может, она говорит с ним и предлагает его поесть? Но собачья миска была пуста, и слово «гулять» Руби тоже не произносила. Девушка не замечала полных надежды глаз Хаски. Она наслаждалась раздражением, вызванным чтением газет. У эхо Твинфорда была репутация падкой на сенсации газеты, там часто приводились недостоверные факты. Во всем материале, посвященном этому происшествию, было одно единственное интересное примечание. Помимо пары туфель... иначе м е н у е м ы й предметом 53, не пропало ничего. Так почему не украли ничего другого? Руби достала из заднего кармана желтые блокноты и сделала запись относительно этого факта. Несомненно, он должен был что-то значить. Она продолжила листать эхо и увидела еще одну большую статью, на этот раз про погоду. «Помашите ручкой жаре». Твинфордская полоса жары рано или поздно оборвется самым драматическим образом. «И кто пишет такую чушь?» Она продолжила читать. «Это была излишне раздутая заметка об обычных бурях, которые всегда приходят с наступлением осени, но в этом году они, похоже, обрушатся на Твинфорд несколько раньше, чем ожидалось». «А может быть и нет?» «Метеорологи не могут прийти к согласию». Руби перевернула страницу и увидела очередную фотографию статуи мэра. Жители Твинфорда ясно выразили свои чувства, и какой-то умник замаскировал скульптуру под призрачного Скорпиона. Мэра это не порадовало. Мэр Абрахамс не видит ничего смешного. Тост поджарился. Руби достала его из тостера, положила на тарелку, и тут заметила, что на л о м т е хлеба выжжено сообщение. Проснулась? Хорошо. Испытание. «Близко». «Штаб-квартира». «Немедленно». «Пожалели бы ребенка», — п р о с т о н а л Руби. «Я еще даже не позавтракал». Это было д н и м из недостатков наличия в доме тостера с функцией факсового аппарата. Мало кто захочет получать с работы с о о б щ е н и я прямо на кухонный стол, но для Руби это были издержки профессии. Она намазала тост маслом, сунула его в зубы, одной рукой ухватила рюкзак, а другой пакет с соком и помчалась по лестнице на нижний этаж. Она слышала, как в комнатах х и т ч и проигрыватель играет какую-то запись, мелодия лилась приоткрытую дверь. Руби постучалась, и, услышав приглашение входить, открыла дверь. В крошечной квартирке, как всегда, было безупречно чисто, не валяющегося на полу носка, не грязной кофейной чашки на столе, Какое бы время дня или ночи не было, Руби ни разу не удавалось застать Хитча неподготовленным, спящим или хотя бы засыпающим. «Привет, детка, что-то ты сегодня рано проснулась». «Спектр вызывает», — ответила Руби, демонстрируя тост. «А, испытание?» — промолвил х и ч «Ты к нему готова?» «Я предпочла бы сперва позавтракать, но да, готова». «Рад это слышать, детка», — сказал Хитч. Вид у него был такой, словно он хотел добавить что-то еще, но передумал. «Проблема в том, — продолжил Руби, — что у меня больше нет велосипеда, поэтому я подумала, не подвезешь ли ты меня?» Она применила свой ферменный прием, медленно моргнула, потом широко раскрыла глаза, но это не сработало. «Детка, может быть, ты будешь удивлена?» Но на самом деле «Спектр» не назначил меня твоим личным шофером. Это более сложная работа, чем ты думаешь. И как же я должна немедленно попасть в штаб-квартиру? Это три пересадки на автобусе и двадцать минут пешком. Поезжай на метро с Грин-стрит. Станция Грин-стрит закрыта на ремонт, возразила Руби. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Разве нам платят не за то, чтобы мы думали? Я так и сделала, и подумала, что ты можешь меня п о д в е с т и — Подумай еще раз, детка. — И как я попаду в лифт Спектра? Ты же не давал мне код? — Однозначно давал, — сказал Хитч. — Давал? — переспросила Руби. — Подумай, — снова посоветовал Хитч. — Уверен, что до тебя дойдет. — Просто сложи все вместе.